Олимп великий Нум. Песнь озера Моей жене и детям. С жизнью по мне не сравнится ничто. Ни богатство, такими сей или он, как вещают обиловал, град процветавший, в прежние мирные дни. Можно все приобресть. И волов, и овец среброрунных. душу уж назад возвратить невозможно, как однажды из уст улетела. Гомер Илиада. Песнь девятая. О, желанная жизнь! «В миллионный раз отправляюсь я искать реальность опыта и выковывать в горниле моей души нерукотворную совесть моей расы». Джеймс Джойс. Портрет художника в юности. Глава первая. Когда они приехали на каникулы в родные края, тотчас разнесся слух, что были они свидетелями смерти Хунгби. И сразу же каждому захотелось узнать поподробнее обстоятельства кончины этого человека, чье преступление много лет назад потрясло всю нашу округу. Госпожа Унеху повстречала кое-кого из студентов. Она помнила их совсем маленькими, и они любили ее. В их глазах она была все такой же молодой и прекрасной. Улыбаясь своей милой улыбкой, она принялась любопытством расспрашивать их. «И что вам только за интерес?» – говорили студенты. «Но ведь Хунгбе убила Хуну, мстя за смерть сестры. Его тогда выслали из страны, отправили во Францию, и он участвовал в войне. В те времена мы были слишком малы, но это верно наделало немало шуму. Еще бы, конечно! Такое убийство в наших краях – вещь неслыханное. «Ну да что там, нас, молодых, все это мало касается. Мы видели, как он умирал, и по-нашему Хунгбе был настоящим героем. Хорош герой. Лучше о нем и не вспоминать. Не беспокойтесь, мы вовсе не собираемся окружать его имя легендой. У нас и без того дел хватает», — сказал Кофи, и 13 студентов, приехавших в визе на каникулы, зашагали дальше по дороге на Умака. Они были в джинсах, поношенных рубашках и кедах. Дети крестьян, рыбаков или мелких торговцев. Они не забывали о своем происхождении и о том, что родители бьются из последних сил, чтобы они могли продолжать образование во Франции. Поэтому, приезжая домой, студенты, не дожидаясь просьб, спешили помочь своим родным в их нелегком труде. Два дня отдыха, а потом все шли на помощь к следующему. Даже те, кто готовились к сдаче экзаменов или проводили социологические изыскания, выкраивали денег другой для полевых работ. Жители поселка любили их, потому что держали студенты просто, не зазнавались, а может быть еще и за то, что не забывали обычаев родного края, где прошло их детство и отрочество. Не понимаю я что-то тех своих соотечественников, которых шокирует, что у нас 15-летние девушки разгуливаются обнаженной грудью. Да, мы выучились, стали культурнее, если угодно, цивилизованнее, но в снобов не превратились. Родная земля. Надо всегда ощущать свою нерасторжимую связь с ней, черпать силы в том, чем могут нас научить древние традиции страны. Так чего доброго ударишься в фольклористику? В каждом фольклоре скрыты свои тайны. Их надо разгадать, сделать понятными и простыми. «Ну как ты докажешь хотя бы своим старикам, деду и бабке, что боги озера – всего лишь легенда?» Потом они вернулись из Умака и просто наглядеться не могли на озеро, а уж порыбачить здесь было для них таким удовольствием. Вот когда они могли, как в былые времена, покрасоваться своей ловкостью, гибкостью своих тел. Взметувшись в воздух, сети сразу погружались в воду. Потом они тянули их, тяжелые, переливающиеся серебристой рыбьей чешуей. Зеркальная гладь озера, освещенная солнцем, далеко разносила молодой счастливый смех. И почти каждый день во время каникул жители Визе с нетерпением поджидали часа, когда смогут полюбоваться стройными юношами, которые прыгали в лодки и уплывали на простор озера. Но едва студента вылавливали несколько рыбин, как старейшины рыбаков начинали ворчать. Зачем, мол, они столько времени проводят на воде? Их вовсе не интересует наш улов. Для них главное развлечение – посмотреть, как мы выплываем на озеро и сразу возвращаемся обратно. Так мы и поступали, когда нам было по 8 годков, но теперь-то ведь нам побольше. Для них это не имеет значения. Родителей тоже надо понять – «Даже когда мы поженимся и детей нарожаем, мы все равно останемся для них малышами». «Послушайте, ребятки, не зайдете ли вы сегодня вечерком ко мне поужинать? А то ведь мои дети не приехали на каникулы!» Просит их господину Неху, и глаза его смеются. «Да, да, обязательно придем к вам вечером», – отвечают студенты. А по их голым телам струятся вода и солнце. Вокруг них толпится народ. Они раздают рыбу беднякам. Всем, кто их просит. И лишь несколько самых красивых рыбин откладывают для своих родителей. Девушки прогуливались по берегу озера. Скромные, хотя и кокетливые. Юноши поглядывали на них, любое, с мерным покачиванием их бедер. А ведь совсем еще недавно они все вместе играли в мангровых зарослях, дурачились, загадывали загадки и, так же как нынешние девчонки и мальчишки, резвились в воде голышом, напевая песнь озера. Теперь же они украдкой посматривали друг на друга, явно смущаясь при воспоминании о том, как некогда играли вот так, на все вместе. Я тоже участвовала во всех этих милых детских забавах, когда мир вокруг слагался из зелени, воды и звонкого смеха. А потом беспечность и простодушие улетучились. Скептицизм, резкость и трезвость суждений разрушили мой рай, где жили местные божества. «Да, но ты как была, так и осталась Финой, дочерью Ануму». «Так-то оно так. Только теперь горизонты мои расширились. Что-то во мне изменилось». «Кто же с этим спорит? Но нужно будет поближе сойти с нашими сестрами, живущими в поселке. И мы, девушки, да, именно мы, должны помочь им понять роль и значение образованной женщины в Новой Африке». «Эй, девушки!» «Пойдемте с нами сегодня вечером. Милейший унеху пригласил нас к себе ужинать». «Хорошо», — ответила Фина. «Он и меня приглашал. Я тоже пойду», — добавила Аджай. Солнце скрылось за грядой холмов. На озере, тут и там, сверкали огоньки, вышечек на ночной лов рыбачьих лодок. Светильники в виде маленьких глиняных плошек, где в красном масле горел хлопковый фитиль, мелькали между домами, окружавшими базарную площадь. А дальше, перед зданием вокзала, был в самом разгаре ночной базар. Поезд только что подошел. Еще доносились его протяжные свистки, и толстый завиток черного дыма поднимался к небу, на котором тускло мерцали звезды. Студенты условились встретиться на вокзале, чтобы всем вместе отправиться к коку -Унеху. Они вошли в дом в набедренных повязках из набивной хлопчато бумажной ткани, уселись, скрестив ноги на циновке и принялись за ужин. Ели они прямо руками, ловко орудуя пальцами. Все им пришлось по вкусу. И сдобренный пряным соусом маис, и кефаль, нарезанный большими кусками. Госпожа Унеху и двое ее ребятишек смотрели на них, слушали их беседу с хозяином дома. Когда с едой было покончено, все домочадцы собрались вокруг гостей. — А как вы во Франции проводите вечера? — спросил их старая Яга. — Во Франции нам редко удается собраться всем вместе и поболтать. — Да что это за жизнь? Неужели и наши внуки так вот живут? — воскликнула старая Агуйноси. Конечно так, бабушка. Мы ведь, знаете ли, приезжаем в Европу не для того, чтобы чесать языком а чтобы выучиться у белых их наукам. Но если хоть изредка не поболтать о своими, так можно и вовсе забыть, что родился в стране африканцев, заметила Акпота. Надеюсь, время от времени вам все-таки упадает случай собраться и вспомнить старое у ухо сказал дядюшка Бенакпоп. Увы никогда, ответила Аджай. Даже наши дочери теперь порой забывают, что они все-таки девицы, сказал госпожа Унеху. Наше поколение не воспитаешь всякими старинными преданиями, возразила Фила. Идите-ка спать, малыши. Приказал госпожа Унеху, и двое ее ребятишек неохотно покинули общество взрослых. Тогда снова заговорил Кофе. «В нынешних историях верх берет каждодневная реальность, а высокий промысел встречается редко. Ничего не поделаешь. Таковы уж наши истории». «Все они связаны с политикой», — пробормотал Коко Унеху. «Не обязательно. Послушайте-ка одну из этих историй. В ней нет ни королей, ни принцесс, ни нищих, ни мифологических персонажей. Ведь героев всех человеков больше не существует». Но в мире, где мы с вами живем, вечно приходится с чем-то бороться. Итак, однажды африканские студенты и солдаты, возвращаясь из дальних странствий, плыли по воде. Всего 2-3 дня назад, когда африканцы отплывали из Франции, их переполняли гордость и веселье при одной только мысли, что в конце недели они наконец снова увидят африканскую землю, ее ослепительное солнце, своих родных. Радостные, возбужденные, они шумно выражали свои чувства, собирались группами, танцевали под звуки там-тама, флейт и скрипок. Потом некоторые запели песню озера. Кто-то из европейцев тут же и записал ее. Многие белые просто смотрели на африканцев из окон кают первого и второго класса, мечтая об этих далеких землях, богатых легкодоступными удовольствиями. А сейчас мало кто решался встать с койки, выйти из каюты. Так бушевал океан. Редкие смельчаки выбирались из-под одеяла, чтобы взглянуть с палубы на разгневанную стихию. На небо, уже не такое свинцовое, как накануне, но все еще наводящее уныние. И вдруг, после полудня, шторм утих. Теперь на палубах снова царило оживление. Солнце слепительно сверкало, небо было ярко-голубым, море – сине-зеленым. Солдаты и студенты опять собирались вместе, радостно болтали друг с другом. ненасти порождала среди пассажиров какую-то странную взаимную неприязнь. Но все это было позади, и вновь вернулось веселье. Кое-кто из европейцев уже проклинал паршивое суденышко, которое еле-еле ползет. Другие сожалели, что проплыли мимо Канарских островов глухой ночью, и были лишены удовольствия с борта полюбоваться архипелагом. Величественный корабль уверенно продвигался вперед, вспарывая носом толщу воды и оставляя за собой широкую борозду с бахромой пышной пены. Обычно, если стояла хорошая тихая погода, африканские солдаты и студенты после ужина веселились, развлекая остальных пассажиров. Однако сегодня над маленьким мирком африканцев нависло тяжелое молчание. Один из них, Хумбе, был болен. При этом имени вся семья Унеху отшатнулась от стола. Бабушка Тото, мать Коку Унеху, Поднялась и, гордо выпитив грудь, заявила, что не желает больше ничего слышать об этом типе. «Останься, мать! Может быть, эта история, подобно преданиям былых времен, немного приоткроет для нас истинный смысл жизни?» Почти умоляющим тоном попросил ее сын, и она опять села. «Никто, — продолжал рассказчик, — не знал, что за болезнь зародила Хунгбе. Даже врач не мог поставить точный диагноз. Он сказал только, что это верно, редко встречающаяся разновидность брюшного тифа. Беспокойство, скорее даже тревогу, можно было уловить в глазах и в разговорах пассажиров-африканцев. Лорен Бак, тот самый, что сидит сейчас рядом со мной, направился к каюте доктора по длинному коридору, в конце которого перед ним возникла белая дверь лазарета. Надпись на ней призывала соблюдать тишину. Другая предостерегала. Вход воспрещен. Но Лоран без колебаний постучал в дверь. «Войдите», устало отозвался доктор. Лорен, как он потом нам рассказывал, вопросительно взглянул на него. «Бедняга». Вздохнул доктор Санбер, 40-летний мужчина, выглядевший лет на 10 моложе. Он встал, подтянул серые фланелевые брюки, наполовину растянутая нейлоновая рубашка обнажала смуглую волосатую грудь. Это был южанин, среднего роста, с темно-русыми волосами. Я спросил, он безнадежен? Вдруг вмешался Лорен. И белый доктор ответил, пока ничего не могу сказать. Я делаю все возможное, чтобы спасти его. Мы вошли к больному. Я вздрогнул, услышав, как Хунбе с закрытыми глазами произносит свой нескончаемый монолог. Я признаю Тавиньон, это по моей вине мы сейчас в армии, но иначе убийца Кинху так и остался бы безнаказанным, если бы я не порвал с кланами Дака и Джеджи, чтобы взять вашу сторону. Ахуна убил мою сестру, вашу мать. Отца вашего уже не было в живых, а дед хотел, чтобы его считали культурным, миролюбивым стариком. И по правде говоря, просто не желал признаться, что бессилен помочь нам в том деле, который мы затевали. Думаю, больше всего он боялся, как бы не заморать руки». Ну а, к примеру, взять хоть эту бойню, в которую мы оказались втянуты на целых четыре года. Бойню, где истребляли всех без разбора, и белых, и черных. Разве французский народ не был бы уничтожен в самом начале военных действий, если бы они, те белые, что принесли в нашу страну свою культуру, которой взывал этот глупый старик, ваш дед, скрестили на груди ручки, подобно некоему идолу, и, провозглашая любовь к миру, сидели бы и смотрели на своих врагов. Из ничего, ничего и не выйдет. Всепрощение – признак глупости, С меня довольны всех этих мрачных злодеяний, которые так часто и так безнаказанно совершаются в наших краях. Вот почему я решил отомстить за смерть сестры. Пусть это послужит уроком тем нарушителям спокойствия, которым у нас в Зумене все сходит с рук. Зумен. Чем он стал, наш родной Зумен? Старый Дака не должен был покидать усы и возвращаться на ферму предков, откуда изгнала его наша непримиримость. Я сделан из камня, а чувствую себя комком перегноя. И мне кажется, что буйные травы прорастают сквозь меня, так же, как они растут в Зумении, которые я вот уже 10 лет как покинул. Покинул с таким чувством, что никогда больше туда не вернусь. А сейчас я опять переплываю в океан. Корабль несет меня, и это приятно. Не все еще кончено. Я вернусь. Мой крик возмущения, этот вызов, брошенный своей стране, притворился в реальность, в явь. Но я стал совсем другим человеком. Моя молодость умерла в Африке, а погребена во Франции. И я одинок, по-прежнему одинок. Одиноким я родился, одиноким и умру. И все же волны несут меня к родной земле, чей лик я надеюсь преобразить. Вновь увижу я Зумен. Пойду в Визе, родную землю моей матери. Я уничтожу богов, я убью богов озера. О, великие боги озера, оно больше не будет петь. Я исцелю людей от страха, и они станут свободными. О, чудесно свободными. Проклятие, проклятие, шептали слушатели. Некоторые даже заткнули уши. «Не рассказывайте дальше», – попросила госпожа Унеху. «Нет-нет, будем же мужественными и выслушаем до конца повесть о смерти Хунгбе», – сказал дядюшка Акпота, которого поддержал и его брат Кбен Акпоп. «Но они говорят ужасные вещи! Это же кощунство!» – возразила старая Яга. «Не волнуйтесь, мама. Хунгбе не убьет богов озера, потому что он умер», – сказал Акпота. Спокойствие восстановилось, и кофе продолжал. «Я тоже пошел взглянуть на Хунгбе. Он распух, глаза превратились в щелки» а губы и щеки казались огромными. Его прямый подбородок исчез в складках раздувшейся шеи. Все вместе образовывало одну сплошную массу. Он жаловался на головную боль, на колики в животе и на голод. Но желудок его уже не удерживал той пищи, которую ему удавалось проглотить. Он весь пылал, но жаловался, что мерзнет. Лихорадка изнуряла его, пересохшие губы позеленели. Он метался на койке. Приставленный к нему санитар не успел натягивать на него простыню. У Санбера тоже вид был измученный. Он всю ночь бодрствовал около больного, назначал ему уколы. А тело Хунгби, некогда такое ловкое, стройное и мускулистое, теперь стало бесформенным и рыхлым, как губка. Куда бы ни прикоснулась рука доктора или санитара, на коже тотчас образовывались глубокие ямки, которые долго не исчезали. «Температура все поднимается, Морис?» – спросил Санбер санитара. 44 прошептал тут устало. 44 четыре?» – удивился доктор. Он сам измерил больному температуру и убедился, что санитар прав. Удрученный, стиснув руки и низко наклонив голову, он вышел из лазарета. Темная-притемная ночь. Океан глинцевито отсвечивал. На небе слабо сияли редкие звезды. Продолжал Кофе. Сидя на палубе, на груди канатов, африканские студенты смотрели, как вскипает борозда серебристой пены, бегущей за кормой. Может, они о чем-то мечтали? Да нет, сейчас им было не до мечтаний. Они думали о Хунбе, и мысль о том, что они не могут ему ничем помочь, выводила их из себя. Некоторые пытались молиться, но слова молитвы занимали их куда меньше, чем мысли о больном. Вот тогда-то я и подошел к своим товарищам, и Клингби спросил меня. «Где ты был? Мы давно тебя ищем». «Я ведь на корабле. Куда же я еще денусь?» «Видел доктора?» «Да». «Что он сказал?» «Не бог весь что. Разновидность Тифа. Но Хунби весь распух». «Распух?» — скричал Клингби, широко открыв глаза. «Да, положение серьезное. Бедный Хунби. О да». Его нельзя не пожалеть. Врач не скрывает, что надежды нет. Мы же всего в двух днях пути от Дакара. Только бы ему не стало хуже, пока мы туда доберемся, — сказал Комлан. А в Дакаре, по-твоему, его вылечат? — спросил Клингби. Один бог знает. Студенты долго бродили по палубе. Им нечего было больше сказать друг другу. Наконец они решили пойти к солдатам на палубу четвертого класса. Едва они там появились, все взгляды устремились к ним. — Что нового? — спросил Силла, солдат из Дакара. «Он весь распух», — сказал Клинбе. «Что-что?» — вскричали солдаты хором. «Распух и бредит, а доктор почти потерял надежду», — уточнил я. Головы поникли. Всех охватил какой-то трепет, молчаливый ужас. Каждый думал о смерти. «Будем надеяться, что он доедет до Дакара живым», — прошептал один из солдат. «Он не синегалец, он дагомеец отозвался другой. «Какое это имеет значение? Раз уж суждено умереть, пусть лучше умрет на африканской земле, чем в открытом море» сказал Джосу. «Эй, догомейцы, кто из вас знает родных Хумбе? осведомился Сила. «У него не осталось родных», – заявил Аданви. «А по-моему, все-таки есть, ведь он получал письма и сам посылал их», – сказал кто-то. «Он бойко говорил по-французски, но орфография у него здорово хромала. Это я писал для него письма, которые он писал своей возлюбленной». «Выходит из Африки, он совсем не получал писем», – прервал его Вухуссу. «Совсем». «Он мне рассказывал о себе». Я уверен, что у него во всем мире нет никого, кроме нас, тех, с кем он познакомился на войне. А потом вновь встретился в Винфу. Подтвердила Данви. Небольшая группа солдат и студентов поднялась на палубу второго класса. Было около двух часов ночи. Луна всходила в чистом, почти беззвездном небе и окрашивала горизонт в золотистый цвет. Океан как-то удивительно осветился, местами поблескивая точно антрацит. Корабль взрезал воду, величавый и мощный. Оселившаяся за кормой пена была подобна переливающемуся морю из агатовых шариков. Никого, казалось, не трогала красота океана, ночи и луны, продолжавшей подниматься все выше. Мы прохаживались взад и вперед по палубе, иногда говорили о Хунгбе, недолго замолкали, вздыхали и вновь заговаривали о больном. «Ему лучше», — объявил доктор, вышедший на палубу подышать свежим воздухом. Его окружили, принялись наперебой расспрашивать, верно ли, что состояние больного улучшается. «Он спокойно спит и даже похрапывает. Это в первый раз за два дня, что он лежит у нас в лазарете», — сказал доктор, у которого появилась слабая надежда. «Отеки прошли?» – спросил Сила. «Да нет». «Но он спокойно спит, а это добрый знак». Ответил доктор и тут же добавил. «Боже, да чего красив океан! И как прекрасно все вокруг в этот предутренний час!» И все залюбовались небом, луной, превратившейся в огромный золотой диск, и океаном, залитым лунным светом. Через несколько минут все разошлись и отправились спать. Настал день, и вместе с ним обычная корабельная суета. Уборка, мойка, крики и беготня команды, радио в холлах первого и второго классов – Музыка, игра волан, кегли и все прочее. Европейцы в шортах, обнаженные до пояса, разгуливали по всему кораблю. Девушки в джинсах наслаждались солнцем, мурлыча полголоса джазовой песенки. Дамы постарше, лежа в шезлонгах, углубились в чтение романов. Африканцы чуть повеселили. Они смеялись, но смех звучал как-то приглушенно, и движения их были какими-то скованными. Меня, однако, мучили дурные предчувствия, и я отправился в лазарет. Хунгбе продолжал свой нескончаемый монолог. Это правда. Все, что люди говорят, правда. Даже когда они сами считают это выдумкой. Было это в тот самый день, когда вторая бронетанковая дивизия прибыла в Нормандию. Хотя вначале еще никто не верил, что здесь разыграется битва. Она все же началась. Я и оба моих племянника входили в отряд, на который противник напал как раз там, где его никак не ожидали. Тавиньон и Оэфа погибли на моих глазах. А сам я и Уэнсу были обязаны жизнью двум белым солдатам. Мы носили траур до конца войны. По окончании военных действий мы могли бы, как и многие наши земляки, вернуться на родину, но Уэнсу остался во Франции, и я вместе с ним. Мы работали на почте, когда разразились события в Дьенбинфу, ну и завербовались в армию. Война, она заражает, совсем как любовь. Ей отдаешься, может быть, еще больше страстью, чем любви. Но к чему делать культ из войны, когда она худшая всех глупостей, порожденных человеческим тщеславием? Эта истина открылась мне в Дьенбинфу. Я вернулся оттуда один, один как перст. Племянника убили у меня на глазах, а я даже не смог за него отомстить. Вот тут-то я понял, кто я такой. И я покинул Дзинбинфу, чувствуя себя окончательно сломленным. Даже больше, чем тогда, когда полиция схватила меня у костра, где я сжигал тело Ахуны, которого мы выкрали из тюрьмы Ганме. О, если бы можно было больше не думать об этом, Аннет. Если бы можно было начать свою жизнь с изного. Мне 45 лет. А что такое 45 лет? Я уверен, что проживу, проживу 90 О, успокойся, я все забуду. Постараюсь ни о чем не думать, кроме нас с тобой. Какая же это глупость. Быть одиноким, когда так хочется жить. Да, да, обещаю тебе. Просто так, а может от того, что я в тебя верю. Нужно верить африканцу, если он в тебя верит. На недоверие не построишь ничего прочного. И в этом клянусь тебе. Однако судьба распорядилась иначе. Когда печальную новость сообщили студентам, они сначала просто окаменели. Потом, тяжело ступая, сошли на палубу 4 класса, где тоже царило полное уныние. Слух обижал весь корабль. Все вокруг сразу стихло. Казалось даже, что наше судно замедлило ход. Доктор Санбер подошел к студентам. Он был подавлен. «Я сделал все, что мог. Я даже молился. И однако...» «Вам не в чем себя упрекнуть, доктор. Мы видели, чувствовали вашу тревогу. Мы восхищаемся вашей самоотверженностью. Вы настоящий врач», — сказал Сосу. «Самое ужасное, что все усилия людей вырваться из лап смерти почти всегда оказываются напрасными» задумчиво проговорил молодой европеец. «Да, да». «Иной расскажется, будто божий промысел берет верх над наукой», сказал доктор, сжимая руками виски. Все погрузились в молчание. «Есть у него родные?» спросил доктор. «Вроде бы никого в целом свете». «Как же быть с телом?» спросил Сила. «Я сообщил во всем в Дакар. Оттуда поступило приказание придать тело воде. Нам всем поголовно сделать прививку, а тем пассажирам, которые завтра поднимутся на борт, сделают прививку в Дакаре». Быть брошенным в океан – какая грустная участь, – сказала госпожа Унеху. Такова была участь Хунби, вернее, его тело, – продолжал Кофе. Кучка людей поднялась с нижней палубы, неся вещи покойного. Они были переданы доктору, который приказал бросить их в топку. На судно опустилась тишина. Люди молча скользили друг мимо друга на палубах и в коридорах, будто в мертвецкой. Но небо к тому времени стало совсем уж африканским, беспощадно синим. Солнечный диск, немыслимо пурпурного цвета, за неоглядным горизонтом погружался в небытие. Тьма незаметно окутывала океан. На корабле зажглись огни. Воздух был теплый, но пассажирам, которые предпочли бы прогуливаться по палубе, как и прежде, полуодетыми, пришлось привести себя в порядок, чтобы присутствовать при погребении. Тут вся семья Унеху склонила головы. Старухи закрыли глаза руками. Госпожа Унеху разрыдалась. А мужчины, Коку Унеху и его зятья, сложив на коленях руки, смотрели прямо перед собой невидящими глазами. Снова раздался голос кофе. «Ну так вот. Беру свидетели своих товарищей, собравшихся здесь. Все они видели и слышали то, о чем я сейчас расскажу». Фина потеряла сознание, Аджай плакала. Весь день бродила, как потерянная. Около десяти вечера несколько европейцев и африканцев, вслед за корабельными священниками, католическим и протестантским, спустились на палубу четвертого класса, куда уже принесли тело хунгбе, обернутое в одеяло, перевязанное веревками с головы до ног и напоминавшее огромный ком пальмового масла которые хотят сохранить свежим и нетронутым во время долгого пути. Балластом служил громадный кусок гранита, оказавшийся на корабле и ни на что непригодный. Католический священник прочитал молитвы, произнес слова за упокойные мессы. Затем он сказал, «Бог не знает расовых различий. Все люди его сыновья, христиане они или язычники, все равны перед ним. И если подлинный грех – это тот, который мы совершаем сознательно, то чистота одного лишь намерения нашего вечно жить в Боге уже является шагом к нему». Он, который читает в сердцах и душах, судит скорее по нашим намерениям, нежели по делам нашим. Пастор, в свою очередь, процитировал несколько текстов Евангелия от Иоанна. Он взглянул на скорбный сверток и почувствовал, как он сам мне потом признался, что все внутри у него заледенело. Однако он превозмог волнение и объявил с неподдельной верой, что Хунгбе не умер. Никто не умирает совсем. Христос дал тому доказательство. Вот почему ни один христианин не может сказать этому человеку «прощай», а лишь «до свидания». Воцарилось молчание. Африканцы, собравшиеся вокруг тяжелого груза, подняли его. Европейцы, стоявшие на верхних палубах, отвернулись. Они тоже были потрясены. Тело Хунгбе поглотил океан. И мы услышали какой-то странный всплеск. Многие африканцы закрыли лицо руками. Один так и рухнул на скамью. Вакоса, догомийский пехотинец, не в силах сдержать скорбь, произнес надгробную речь. Хоть и не слишком грамотную, зато трогательную. «До свидань, товарищ. До свидань, Хунгбе!» «Ты сказал, у тебя никого больше нет в Донгамен, Но Донгомен боль сая. И земля тоже осень – боль Значит, мосит, я увидю твой па или твой ма, или твой сестр, или кто-то из твоих. И тогда я скажу, что ты умер не на война, не в Ден Бинфу, не во Франц, а здесь, на корабль, под африканским солнцем, но сразу. Прасцай, хунгбе». Рыдая, закончил он. Вот вам предание наших дней, вечная трагедия жизни. Закончил кофе, и студенты встали, поблагодарили хозяев и вышли. Завтра они, быть может, отправятся помогать своему товарищу обрабатывать отцовское поле. А быть может, будут отдыхать или же встретятся со здешней образованной молодежью. Но казалось, они были довольны, ведь им удалось внушить старшим, что Визе пора освободиться от ржавчины прошлого. Они были счастливы, что смогли передать желание Хунгбе исцелить своих земляков от страха, убить богов озера. Святотатственная эта мысль до того потрясла госпожу Унеху, что всю ночь ее тревожили сны, в которых лилась кровь, и совершались злодеяния.